Монстров пока не было, да и откуда они тут? Мы на земле филореалов, а самый главный филореал сейчас рядом с нами. Зато есть ловушки, полный джентльменский набор. И катящиеся камни, и падающие шипастые плиты. Вот только героям они навредить не в силах. Я даже посмеялся, когда стены метеора хватило, чтобы остановить несущийся на нас валун. Нас могли бы задержать головоломки, но их в руинах не оказалось. Содина и Селдина помогали не заблудиться... Они пользовались ультраззоком, чтобы понимать, куда нам нужно. Это очень удобная способность, потому что она помогает находить в том числе потайные проходы. В самом конце руин мы нашли порающую каменную комнату. Мы поднялись по лестнице из летающих камней. Кажется, они были выточены из так называемой гравейковой руды. Зайдя внутрь, я смотрелся. Внутри царила удушающая строгость. Я почти чувствовал магические потоки, исходящие из комнаты. На фумисама. Это же Да, я уже понял. Это место в точности как комната библиотекаря из библиотеки Лабиринта Родины Иснабарта. Герой считал. Я решила привести вас сюда как раз после твоего рассказа, пояснила Фитория. Значит, тут тоже такое есть. В глубине комнаты Фитории или всё-таки правильнее считать эту комнату частью развалин? порила склянка. А позади неё на стене красовалась фреска, изображающая крылатую кошку? Её же мы видели в каменной комнате Иснабарта. Помимо этого, фреска изображает священное оружие и клановое. Некоторые фрагменты изображения светятся. Постепенно я начал понимать, что фрески в разных мирах всё-таки различаются. За спиной кошки виднелась пара каких-то кетов. Заметив, что я оставил с на фреску, Лисия тут же начала её изучать. Да, она очень похожа на фреску из Набартсана, но на ней есть ещё какой-то текст. Где? Лисия показала пальцем на один из узоров, приглядевшись, заметила, что это и правда убористый текст, хитрая оловка. Издалека кажется, что картина, а вблизи понимаешь, что линия состоит из букв. Не всё бы хорошо, но читаемость никакая. Поручаю тебе расшифровку. Это точно задача для Лисии, нашего главного интеллектуала и девушки с синдромом главного героя. Боюсь, я тут многое неправильно переведу и не так пойму. Я высоко ценю твоё умение разбираться в текстах. «Так что не подведи». «Что, Шли Сиа-сан? Вы слышали, Нафуми-сана? Приступайте к делу». «Ах...» Тем временем я взял склянку с той же красной жидкостью, которую мы видели у Эснобарта. Склянка не сопротивлялась. Жидкостей в ней гораздо больше, чем в мире Кит-зоны. С чего бы это? Возможно, из-за того, что у нас жива Фитория. А в том мире содержимым склянки приходилось пользоваться намного чаще. «Это зелье, которое должно выпить Защитник Мира», — пояснила Фитория. Какое именно зелье? Почему оно вообще существует? Я не знаю, но это яд. Я его пила. Ясно. Что будет, если его выпить человек? Я слышал, и так делать нельзя. Ммм. Значит, это зелье для монстров, которое продлевает жизнь. Эликсир долголетия. Я помню, что один глоток даёт вечную боль, второе – вечное одиночество, а третье – ужасную кончину. Кажется, и Снобар тоже так говорил. Ладно. Ладно. Нам важнее то, что оружие, которое открывается от этого зелья, увеличивает отсрочку от волны, если закрывать разлом с его помощью. А поскольку жидкостей тут много, думаю, нам хватит на всех героев. Вот и ещё один подарок герою из прошлого. Я с радостью им воспользуюсь, но какой смысл у этой фрески, существующей в разных мирах? Видимо, так просто ответ не придёт. Я капнул зелье на щит. Требования к нулевому щиту выполнены. Нулевой щит пробуждён. Ноль из нуля. «Способность не освоена», «Бонус экипировки», «Навык нулевой щит», «Особый эффект», «Орбитр мироздания», «Защитник мира». Ммм, по всем показателям, нулевой щит уступает даже малому круглому. Точно такое же оружие получила и Кидзуна, но менее странным оно за это время не стало. Попробовал переключиться и увидел, что нулевой щит выглядит точно как малый круглый. «Нулевой щит!» Использовал я навык. Сверкнула вспышка, щит засветился, «Ого!» Круто смотрится. Потом испытаю в деле. Каких-либо подозрительных эффектов у щита нет, так что и сложности не будет. Конечно, сам по себе этот щит бесполезен, но он обладает ценными свойствами. В играх часто можно найти подобную экипировку. Это оружие понадобится всем героям, если хотите выжить. Ну, раз Фитория так говорит, то давайте скормим зелье всему оружию. Я по очереди капнул с задержимым склянки на всё священное оружие. Открыл из несколько новых разновидностей нулевого оружия. всё с аналогичными эффектами. Фира, хочешь попробовать? Господин Сама, опять вы спрашиваете. Фо. Я уже предлагал ей выпить зелье снапарта, но как бы Фира не упиралась, сдаётся мне, рано или поздно она его попробует. В том смысле, что её суждено стать наследницей Фитории. Со временем придётся будущая королева Фира. Нет! Интересно, как герою прошлого всбрёло в голову накормить Фиторию явной довитым зельем. Она ведь наверняка тоже не хотела. Не то чтобы я мог его упрекать, сам советую эфиры отпить из клянки. Никак не могу перестать думать про кошку с фряски. Узнаем ли мы когда-нибудь секрет этого существа? Наверняка про него можно прочитать, если не в литературе о волнах, то хотя бы в смежной. Не думаю, что это и есть главный злодей. Или всё-таки да. Это самопровозглашённый бог, который стоит за волнами? Была ли такая иллюстрация в древней книге, которую переводила Лисия? Фитория. Что? Ты когда-нибудь встречалось вот с этим? спросил я, показывая на фреску. Вроде бы да. Как необычно. Ты обычно отвечаешь уверенно. Я помню, что видела, как оно двигается, но это не злодей. Это самопровозглашённый бог? Если да, то я прикончу его при первой встрече. Вроде бы нет. Я помню, что она разговаривала с героями. Короче говоря, автор этой фрески хотел оставить какое-то важное послание, касающееся этой кошки. Пожалуй, это и правда не враг. Но тогда кто? Моро, что-то прошептала Фитория, положив ладонь на фреску. Короче, Фитория, будь осторожна. Кто бы ни стоял за волнами, он убивает существ вроде тебя и стирает их из истории. Я уже знаю. Ты ещё не понял, почему я постоянно скрываюсь? Так да, яснобард постоянно работает в библиотеке, а вот Фитория появляется где угодно. Причём её гнездов в непроходимом лесу, неудивительно, что перерождёнцам трудно её найти. Возможно, прожив долгую жизнь, она пропиталась презрением к людям на манере дракона. Я много раз сталкивалась с людьми, которые хотели убить меня. Наверняка их надоумил злодей, стоящий за волнами. Он так часто подсылал ко мне своих слуг, что я перестала доверять людям. Значит, в футория тоже бывало в опасности. Сейчас она уже не может отличить обычного человека от одного из врагов. А вот это можно прочесть, сказала Лисия, водя пальцем по буквам. Это оружие эффективно против извечных для защиты от того, кто называет себя богом. То есть тут прямым текстом говорится, что нулевая истерия хороша против самопровозглашённого бога, стоящего за волнами? Благодаря миру Кит-Зона я знаю, что если ударить этим оружием по разлому волны, то следующая волна придёт позднее. Скорее всего, это оружие в целом обладает особой силой в бою против самопровозглашённого бога. Это догадка, но подкреплённая фактами. Герои. Преграды, которые должны продержаться до прихода помощи. Всё, дальше прочесть не могу. Да и этого достаточно. Я так понял, тут в целом то же, что и в Америкет-зоне. Похоже, что герои должны сражаться против волн, пока кто-то не придёт на помощь. Иначе зачем ещё такое писать? Но мысль о том, что мы должны надеяться на чью-то там помощь, точно не способствует душевному спокойствию. Можем ли мы доверять этой загадочной силе? Неужели это существо на фреске и есть то, что поможет нам одолеть самопровозглашённого бога? Мы закончили расчищать руины. Когда вернулись в деревню, Гаэлион заметил склянку и начал остерігаться меня. "Каа, ты чего?" Я попробовал подойти, но он отлетел. "Не подходи!" раздался в голове голос Гаэлионаца. "Я чувствую в тебе нечто, от чего мурашки по всему телу". Я отдал склянку Рафталии и вновь подошёл к дракончику, но этот раз Гаэлион остался на месте. Похоже, и дав этим зельем можно пользоваться как оберегом от драконов. Мы ведь забыли опробовать его на Мадраконе, да? Возможно, от него бы оно тоже подействовало. Ага, понятно. Можно вспомнить переведённые Лисии слова о том, что Императоры Драконов по сути бессмертные. Да, их можно убить, но потом они всё равно воскресают. А зелье — как раз оружие против долгожителей. Значит, им можно запугивать Мадракона. Впрочём, он и без этого опасается нулевого оружия Китзуны. Каааа! Не упуская долгожданного шанса, Гайлён подлетёл ко мне и начал теряться Иногда я поражаюсь тому, как эмоции в нём легко подавляют инстинкты, не понимая, чего он ко мне привязался. Разве я ему что-то сделал? Да, да, хватит уже. Эксперимент закончен. Когда мы усилили оружие, Фитория попросила вернуть зелье ей, но я отказался, потому что собирался поделиться с Ларком, а у них почти не осталось, а у нас ещё полно. Дальше я приступил к опытам с нулевым щитом. Я сейчас говорю и об оружии, и об одноимённом навыке. Первым делом я освоил щит, а затем принял удар со включённым навыком. Как я и предполагал, ничего не случилось. Спецэффекты тут же разлетелись, даже не попытавшись остановить атаку. У остальных героев то же самое. Хотя нулевые навыки выглядят очень красиво, они не вредят монстрам. Дело не в том, что мы плохо стараемся. Видимо, этот навык называется нулевым, потому что наносит ноль урона, перезаряжается 0 секунд и стоит 0 духа. Вот так закончилось обор когнёзда Фетории и поиска затерянных в нём артефактов. В целом я доволен результатом, потому что мы нашли немало ценных вещей.